Глава 13. Арестован автоматически. 5 мая американская 11-я танковая дивизия освободила Маутхаузен. В тот же день британские солдаты схватили Капезиуса неподалёку от Фленсбурга. 2 дня спустя Германия сдалась, признав поражение, и война кончилась. Пока советская армия и союзники вели последние ожесточённые сражения, тыловые подразделения активно готовились к потоку более чем 5 миллионов немецких военнопленных и до 10 миллионов беженцев. Шло переоборудование военных бараков, школ, даже тюрем и бывших концлагерей в смешанные центры содержания. Капезиус перевели в центр содержания заключённых 2475. Один из пяти лагерей, которые англичане в спешке организовали в Зедельгеме на западе Бельгии. Там 23 мая Капезиус узнал, что глава СС Генрих Гиммлер покончил с собой вскоре после ареста, проглотил капсулу цианида, которую спрятал во рту. Союзники едва справлялись с этим колоссальным количеством людей и не успевали оформлять военнопленных и беженцев. Приоритетом было скорейшее возвращение беженцев на родину. Но проще сказать, чем сделать. Многие не хотели возвращаться в страны Восточной Европы. Многим заключенным концлагерей попросту некуда было возвращаться. Их семьи убили, дома конфисковали, общины уничтожили. Следующим приоритетом было каким-то образом найти среди миллионов военнопленных тех, кто принимал непосредственное участие в геноциде, ученённом третьим рейхом. Отделить эссовцев от рядовых немецких солдат было важной задачей. Союзникам приходилось всех военнопленных раздевать до пояса и проверять наличие маленькой татуировки с обозначением группы крови её обладателя. Для Капезиуса и почти миллиона других СС-овцев татуировка, прежде означавшая их принадлежность к элитному отряду нацистов, превратилась в метку Каина. Лоя на пленных с такими татуировками помещали в тщательно охраняемую часть лагеря и допрашивали жёстче других. Из-за огромного наплыва пленных многие из них провели немалую часть года под стражей. Попав в заключение, Капезиус заполнил шестистраничную анкету Fragebogen из 131 вопроса, которые вместе составили англичане и американцы. Каждый немец старше 18 лет был обязан её заполнить. Конечно, была надежда, что анкета поможет вычленить негодяев из числа разработчиков окончательного решения. Никто ни на секунду не сомневался, что многие будут врать. Поэтому все вопросы и ответы перепроверялись в документах нацистской партии, в немецком военном архиве, в записях разведслужб, полиции, гражданских документах, публикациях и даже среди информаторов. Поскольку ответы были на немецком, результативность англичан и американцев зависела от количества сотрудников, владеющих немецким языком и имеющих возможность погрузиться в это дело. Неудивительно, что работа вскоре встала. К концу 1945 года у англичан и американцев на руках было около 17 миллионов анкет. Почти 10 миллионов из них, заполненные военнопленными вроде Капезиуса, даже не были ещё рассмотрены. Фриц Капезиус не знала, жив ли её муж, пока не получила в 1945 году от него открытку, переданную через Красный крест. Фриц была счастлива получить весточку, хотя слова о том, что он работал в освенцами, покоробили её. ведь она слышала ужасные вещи об этом месте. Фрица, которой на тот момент было 38 лет, считала вести о том, что ее муж в плену лучшими новостями с окончания войны. В Румынии, находившейся во власти коммунистов, Фрица уже не была женой уважаемого и успешного бизнесмена. Наоборот, новое правительство экспроприировало собственность тех, кто сотрудничал с нацистами. Аптека Зугкроне, королевскую аптеку, семейный бизнес Капезиуса отобрали. Их хозяйки Фрицце превратилась в простую сотрудницу. Её с тремя дочками переселили в маленькую квартиру, а вскоре она уже гладила рубашки в местном кооперативе, чтобы как-то зарабатывать на жизнь. В феврале 1946 года Капезиус, всё ещё находясь в заключении, познакомился с некоторыми этническими немцами. Он описал их саксами из Трансильвании, провинциалами, служившими сторожами в Освенциме и Берген-Бельзне. Они спрашивали, не знал ли кто-нибудь аптекаря из Освенцима. Когда эту группу к нам привели, вспоминал Капезиус, Они рассказали, что оберштурмфюрер доктор Фриц Кляйн был с ними в Берген-Бельцене. Их вместе судили в Берген-Бельцене. В сентябре 1945 года англичане провели первый суд по военным преступлениям. Обвинялись 45 эсэсовцев, женщин и несколько капо, которые в основном работали в Берген-Бельцене. После трёхмесячного процесса 31 человека признали виновными. Друг Капезиуса, доктор Кляйн, печально прославившийся после обнародования послевоенного фото, на котором он запечатлён на фоне небольшой горы трупов в Бельзене, был повешен 13 декабря 1945 года. Через два месяца после казни Кляйна и десяти его коллег в лагерь 2375 перевели несколько немцев, и все они жаждали пообщаться с Капезиусом. Известно, что одним из этих мужчин был 28-летний этнический немец из Румынии по имени Георг Крафт, который присоединился к СС в то же время, что и Капезиус в 1943 году, Крафт служил охранником в Бухенвальде и Бельзине, возможно, еще и в Освенциме, хотя он и отрицал слова очевидцев, которые утверждали, что он там был. Капезиус быстро понял, зачем Крафт и его друзья его искали. Доктор Кляйн дал им одно задание. Где бы они ни были, найти доктора Капезиуса, Освенцимского аптекаря, его земляка из Ройсмаркта». рассказывал Капезиусу с года спустя в третьем лице. Они должны были сказать ему, что Кляйн спокойно ожидает собственной смерти, что он Гляйн просто рад, что его ходатайство во с венцами сможет его доктора Капезиуса защитить. Также Кравц сообщил Капезиусу, что Кляйн просил передать: Ева Ситронбарт, любовница аптекаря, пережила войну. Лайен видел её в Бельджине, и когда она заболела тифом, он делал всё, что мог, чтобы достать ей еду и лекарство. Он сделал это по доброй воле, как последнюю услугу доктору Капезиусу, потому что знал, что доктор оценил бы это. Вскоре после этой встречи англичане перевели Капезиуса в Ноенгамме. На севере Германии – бывший концлагерь, который англичане превратили в большой изолятор. 17 апреля 1946 года англичане выпустили декрет, согласно которому все призванные на службу в СС этнические немцы, вроде Капезиуса, считались обыкновенными немецкими солдатами. Это означало, что принадлежность к ВФНСС больше не являлась автоматической причиной заводить расследование или продолжать держать в заключении. 5 недель спустя, 25 мая 1946 года, англичане, не зная, сколько крови было на его руках, отпустили Капезиуса. Он пробыл в лагерях чуть больше года. Освобождённый и счастливый Капезиус перебрался в Штутгарт. Город ещё только-только восстанавливался после потери 70% зданий в бомбёжке союзников. Там аптекарь под своим настоящим именем снимал маленькую квартирку в доме 48 по улице Бисмаркштрассе. Хотя Капезиус не терпелось вернуться в Румынию к жене и дочкам, эту идею пришлось отбросить. Он узнал, что суд Клуж-на-Пока, столицы его родной Трансильвании, признал его и ещё 184 этнических немцев, работавших с нацистами, виновными в совершении военных преступлений. Суд заочно приговорил его к смертной казни, пока он находился в плену у англичан. Вскоре он узнал от друга семьи, как это всё произошло. Румынка, пережившая Освенцим, Марианна Вильнер вернулась домой после войны и вышла на работу рентгенологом в Сигишарской клинике, которой во время войны пользовались немецкие и румынские солдаты. Стараясь поскорее скрыться от советских солдат, нацисты оставили многие документы там, где они лежали. Вильнер рассказывала, Я нашла в одном из ящиков два интересных документа: эссесовскую книгу и румынский военный буклет с фотографией и подписью Виктора Капезиуса. Как только я увидела фотографию, сказала мужу: "Это он проводил отбор в Освенциме". Она отлично помнила широкоплечевого офицера СС с мужественными чертами лица, который прекрасно говорил по венгерски. Марианну привезли во Свенцам в июне 1944 года. Она вместе с другими женщинами оказалась на платформе перед ДССевцем. Он был дружелюбен и очарователен. Он смеялся, держался бодро, казался счастливым. Все уставшие должны идти на другую сторону, сказал он. Там был лагерь отдыха, хороший и комфортный. Там мы сможем встретиться с родными. Многие мои друзья пошли. Я нет, инстинктивно. Я хотела остаться с друзьями, которые не ушли. Сотня женщин на моих глазах ушла на верную смерть. Позже в Освенциме студентка, изучавшая медицину, рассказала Вильнер, что этот офицер родом из Трансильвании, поэтому он так хорошо говорит по-венгерски «это аптекарь Капезиус». Она знала, потому что ее отец тоже был аптекарем. Вильнер знала. В ее родном румынском городе все уже были осведомлены, что Капезиус был в Освенциме. Женщина предполагала, что он мог погибнуть, но всё же решила, что правильнее будет передать документы румынским государственным властям в Сигишоаре. Этого было достаточно, чтобы завести вновь застывшее было расследование, вылившееся в тот самый смертный приговор. Фриц была разбита этими новостями. Она ни на секунду не сомневалась, что её муж не мог совершить этих преступлений, но знала, что теперь они не могли воссоединиться у него на родине, а коммунистическая власть запрещала гражданам миграцию на запад. Мало того, что в родной стране Капезиуса приговорили к казни, её, как он выяснил, владела Красная армия. В середине января 1946 года из Румынии стали депортировать в СССР некоторых этнических немцев. День, когда это началось, этнические немцы назвали чёрным воскресеньем. Жена Капезиуса не могла отделаться от мысли, что всё это сильно напоминало, как немцы несколько лет назад собирали евреев на депортацию в Освенцим. По-прежнему один в Штутгарте, Капезиус жаждал поскорее вернуться к нормальной жизни, такой нормальной, насколько это возможно. Но сделать это было не так-то просто. Он понимал, что бывшему эссесовцу в послевоенной Германии будет сложно. Было очевидно, что положение не изменится, пока он не пройдёт сложный и продолжительный процесс денацификации, учреждённый союзниками. Эта программа должна была усложнить возвращение бывших нацистов к успешным довоенным карьерам. За пару месяцев до освобождения Капезиусу уже было известно, что денацификационная дивизия союзников передала власть в руки немцев. Закон об освобождении от национал-социализма и милитаризма, вступивший в силу весной, породил огромный поток бюрократии. и, соответственно, большой застой. Все немцы были обязаны заполнить бланки прописки «Мелдебоген», обтекаемую двухстраничную анкету, намного более приятную, чем «Фрагебоден». Более 500 новых трибуналов, называемых «Шпрахкамер», состав суда, взяли на работу свыше 22 тысяч немцев. В Германии были учреждены новые подразделения, так называемое Министерство политического освобождения. Тем временем недавно назначенным прокурором приходилось прочёсывать сотни тысяч документов, разбирать одно дело за другим, относя каждое к одной из пяти категорий. Серьёзные правонарушители получали смертный приговор. Правонарушители и нажившиеся могли получить 10 лет заключения. Мелкие правонарушители получали условные сроки и запрет на выезд. Последователи были оштрафованы, некоторые лишались политических прав. Наконец, освобождённые от ответственности не оказывались под санкциями, но получали важные сертификаты денацификации, которые позволяли им вернуться к нормальной жизни в Западной Германии. К сожалению, хоть это и было неизбежно, некоторые немцы, управлявшие новыми трибуналами, были государственными служащими в Третьем Рейхе. У союзников не было выбора, поскольку к началу 1946 года нетронутыми оставались почти миллион кейсов. Чтобы ускорить застывший процесс, некоторые бывшие нацисты были поставлены принимать решения, достойны ли денацификации их земляки. На протяжении всего года издавались законы с целью уменьшить количество активных дел. Во-первых, все рождённые после 1 января 1919 года, кому на момент окончания войны было меньше 26 лет, автоматически освобождались от ответственности. Инвалиды получали амнистию. Последним исключением стали все зарабатывающие меньше 3600 рейхсмарок в год при нацистском режиме. Поскольку Капезиус не относился ни к одной из этих групп, он был вынужден приступить к официальному процессу денацификации. 4 июня 1946 года, через 10 дней после освобождения, Капезиус заполнил Мельдебоген. Это был первый шаг на пути к полноценному слушанию. В трёх пунктах он солгал. Ответил, что не был частью Вaffen-SS или какой-либо нацистской организации. А что касается проведённого вос венцами времени, он утверждал, что был не там, а служил военным чиновником в Берлинском медицинском штабе. В его военной книжке есть запись от 16 августа 1943 года. Назначен на замену солдата. Переведен в «Централь занятец лагер» – центральный медицинский лагерь для медиков СС и полицию Берлин-Лихтенберга. Хотя ему не пришлось предъявлять подтверждающую документацию, Капезиус был готов это сделать. Ложь аптекаря совершенно не удивляет. Всем было известно, что у трибунала деноцификации дел было не в проворот – Это, по мнению Капезиуса, означало, что они физически не смогут перепроверить получаемую информацию, и он знал, что придётся представлять собственные интересы в суде. Находясь в заключении у англичан, он услышал много полезного от тюремных адвокатов. Заключённые приходили и уходили, принося с собой последние новости о работе адвокатов, пытающихся обобщить лучшие аргументы по денацификации. Вооруженный этой информацией, Капезиус связался с бывшими коллегами с просьбой отправить письма, которые он мог бы использовать в защите собственных интересов в суде. Эти письма, целью которых было выставить кого-то в лучшем свете, были настолько распространены в Германии, что получили специальное название «Персиль-Шайн» в честь популярного в Германии стирального порошка «Персиль». Слово буквально переводится как персиловый билет. Это показывало, как эти письма могли очистить человека от любых ассоциаций с нацистами, чтобы получить Persil-Scheins. Капезиус написал всем и каждому от своего румынского пастора до начальника Фарбенбаер. Более того, ему было прекрасно известно, что фальшивые Persil-Scheins были популярным товаром на чёрном рынке. «Подпольные брокеры продавали хвалебные письма с подписями. Их цена варьировала в зависимости от того, насколько серьезны обвинения. Продавались даже фальшивые сертификаты деноцификации для тех, кто хотел обойти шпаг камер стороной и был готов рискнуть, надеясь, что никто никогда не усомнится в подлинности их документов. Капезиусу рисковать не хотелось». Возможно, этот вариант устраивал технократа низкого уровня или солдата, который торопился вернуться к простой работе в немецкой провинции. Но Капезиус был профессионалом. Он хотел возобновить работу фармацевтом. Он надеялся, что золото, украденное во с венцами, однажды позволит ему открыть собственную аптеку. Но было очевидно, что этого не произойдёт, пока он не будет официально прощён. В любом случае он не мог бы жить спокойно, зная, что его в любой момент могут разоблачить. Он не хотел жить в Германии в постоянном стрессе, мечтал вернуться к жене и дочкам. В следующем месяце, в июле, Капезюн навестил Штоффели в баварском городке Баттёльце. Они не виделись с окончания войны. Он жаловался на ограничения, повешенные на него из-за службы в ВФНСС и на Sprachkammer, называя его долгим и вообще ненужным. Капециус поделился со Штоффелеми Надеждой, что процесс денацификации пройдёт быстро, поэтому уже отправил документы в технический университет Штутгарта, чтобы изучать там электротехнику. Однако его жалобы на денацификацию летом отошли на второй план. Во время поездки в Мюнхен 21 августа один поляк, переживший Холокост, Леон Чекальский, узнал Капезиуса на Центральном вокзале. Чекальский был политзаключенным в Освенциме. Он, заключенный, в 1955 прибыл в лагерь в августе 1940 года и работал цирюльником. Проведя там несколько лет... Чекальский с лёгкостью мог опознать большую часть служивших эссесовцев, хоть и не зная, в каких именно поступках они виновны. Заметив Капезиуса, Чекальский подбежал поближе, убедиться, что ему не показалось. Утвердившись в своей правоте, он обратился к американскому полицейскому. Вся южная Германия находилась в американской оккупации. В тот же день Капезиуса задержали и сообщили об этом в штаб корпуса контрразведки США в Мюнхене. И если англичане решили в своей части Германии, что члены ВАФНСС больше не подлежали аресту лишь за этот факт, американцы не спешили следовать их примеру. На следующий день Капезиуса перевели в Дахау. Армия США разбила бывший концлагерь на две части – В одной был центр временного заключения для нацистов, в другой центр переселения беженцев. Новые учреждения окрестили Civilian Internment Camp Dachau. Там Капезиуса зарегистрировали. Он сдал отпечатки пальцев. Два агента ЦИК, Вильхард Цырольд и Эрих Циггер, уже взявшие показания Чекальского, готовились допросить Капезиуса. Им удалось заполучить копию анкеты, заполненной два месяца назад, когда он только приступил к процессу деноцификации. Чекальский назвал агентом ранг Капезиуса «штурмбанфюрер» и его должность «первый аптекарь». Агенты сразу же отметили, что в анкете Капезиуса не было информации ни о ВАФНСС, ни об Освенциме. Капезиусу приказали раздеться до пояса. Это впервые публично обнажило его ССевскую татуировку с обозначением группы крови, что было отмечено американскими агентами в отчёте о аресте. Татуировка послужила вещественным доказательством показаний Чекальского. Задержанный, как минимум, был членом СС. Причиной официального ареста Капезиуса, агента указали фальсификацию данных в Прагебоден. После нескольких часов допроса Капезиус наконец признал, что солгал в анкете. Агенты настаивали на письменной документации показаний, поэтому напечатали на немецком страницу под диктовку Капезиуса. В декларации, впервые обнародованной в этой книге, Капезиус изложил своё военное резюме в туманной форме, но всё же правдивое. Он признал 1 августа 1943 года я отправился в Центральный госпиталь в Афенессес в Берлине. Меня повысили до звания Гауптштурмфюрера. В ноябре 1943 года я уехал в госпиталь при Дахау на три недели, после чего вернулся в Берлин. В феврале 1944 года меня назначили первым аптекарем в концлагере «Освенцами». Я проработал там до 20 января 1945 года. В ноябре 1944 года меня повысили до звания штурмбанфюрера. И этого было достаточно. Американцы с англичанами считали ранг штурмбанфюрера причиной для автоматического ареста. Тем не менее, Капезеу испытался приуменьшить свои заслуги в СС, подчёркиваю, что не являлся членом отряда МСС Мёртвая голова, изложив, как оказался в заключении англичан в мае прошлого года, Капезиус сделал важное признание, которого ждали и требовали на допросе CIC. «Признаю, что скрыл принадлежность к ВАФ-НСС и ранг во время заполнения Фрагебоден». Попавшись на такой наглой лжи, Капезиус был пристыжен и забеспокоился. Он не представлял, что с этой информацией могут сделать американцы.